Финансист. Незадолго до Рождества 1699 года умер мастер монетного двора Томас Нил. Примечание. выше читатель уже встречался с необычным для русского языка значением слова «мастер». Здесь, вероятно, следует сказать, что в английском языке оно необычайно многозначно. «The master» в различных случаях обозначает и хозяин, и владелец, и господин, и капитан судна, и учитель. и то, что мы называем маэстро, и еще многое другое. Сочетание мастер монетного двора, по сути, можно было бы передать и так, главный смотритель монетного двора, или главный управляющий, или даже просто директор. Он занимал удивительную должность, не требующую никаких затрат времени, чрезвычайно почетную и прекрасно оплачиваемую. Ньютон был бы не прочь занять место управляющего. но со времен Елизаветы не было случая, чтобы мастером Минта был назначен кто-нибудь из его слушащих. Да и Чарльз Монтегю, лорд Галифакс, который мог бы замолвить за него словечко, сейчас находился в опале и фактически был отстранен от управления казначейством. Но случилось чудо, неповторенное потом сотни лет. Ньютон показал себя настолько энергичным, знающим и полезным смотрителем, так не был похож на прежних держателей синикур. что несмотря на армию претендентов, ожидавших королевских милостей, именно на него обратили внимание, именно его решили назначить управляющим. Уже 10 января был издан королевский указ, повелевавший ему действовать в новом качестве по мандату покойного Нила, поскольку новый мандат не вдруг делается, а 2 марта назначение было проведено через канцелярию и скреплено печатью королевства. Мандат был выдан действительно не вдруг, через год. Это был по существу контракт между управляющим и королем. Пространнейший документ, скрупулезно определяющий права и обязанности управляющего и его жалования. Контракт подробнейшим образом оговаривал также обязанности каждого чиновника монетного двора и задачи мента в целом. Сколько и каких монет должно выпустить, каков при этом должен быть их вес, и содержание в ней драгоценного металла. Какова будет при этом оплата за каждую операцию? Согласно контракту, управляющему, как и другим работникам МЕНТА, кроме жалования, полагались отчисления от каждого фунта произведенной монеты. С учетом всех выплат, Ньютон в зависимости от объема чеканки получал теперь от 1000 до 2500 в год. Это был один из самых высоких честных заработков во всем королевстве. Разумеется, часть жалований шла на неизбежные, хотя и четко фиксируемые расходы. Так он за свой счет кормил служащих монетного двора, на что шло 50 фунтов в год. Ежегодно он был обязан делать подарки, точно обусловленные цены, казначею и кассиру. Он должен был выплачивать жалование своему заместителю. На все уходило около 200 фунтов. Теперь Ньютон мог со спокойным сердцем отказаться от должности лукасианского профессора в Кембридже и уступить ее своему последователю Уильяму Уистону. Он также отказался и от членства в Тринити, хотя был там уже одиннадцатым по старшинству. Теперь он был прекрасно обеспечен. Даже весьма дорогом для жизни Лондоне он мог позволить себе практически все, что могла бы подсказать ему его пуританская фантазия. И уж во всяком случае он мог теперь внести денежный залог. Гарантия королю на случай, если бы он не справился с обязанностями, и монетный двор нанес бы короне убытки. С него потребовали пятнадцать тысяч фунтов, как из прежнего управляющего Нила. Ньютон же, подойдя к делу вполне научно, изучил прецеденты и доказал, что со времен Елизаветы и Ричарда Третьего никто из управляющих не платил больше двух тысяч. Несуразно большая сумма, назначенная для Нила, Объяснялось тем, что он купил себе громадное поместье, чем вызвал у кузначейства большие на свой счет подозрения. Чиновники в конце концов согласились с доводами Ньютона и потребовали поручителя. Ньютон предложил было Монтегю, но о нем и слышать не хотели. За Ньютона поручился его заместитель Томас Холл. Общественное положение Ньютона с назначением на должность мастера сильно упрочилось. Теперь он вращался в самых влиятельных кругах Лондона, определяющих государственную, финансовую и экономическую политику нации. Томас Холл, поручившийся за него, был, помимо всего прочего, финансовым уполномоченным Палаты Общин. Джон Фрэнсис Факир, несмотря на сравнительно скромную должность заместителя мастера Минта, играл огромную роль в финансовой жизни Лондона, в которой правили бал французские беженцы гугеноты Он был управляющим английского банка. Владельцем другого банка, тоже существующего до сих пор, был контролер Минта Джеймс Хаар. На новом посту Ньютон отнюдь не был завален работой. Сложная система контрактов и подконтрактов давала ему возможность полностью положиться на подчиненных, а у него были весьма квалифицированные заместители. Ньютон не был ответственен за принимаемые им решения. поскольку все крупные вопросы решались в Совете Монетного Двора, президентом которого был новый смотритель Джон Стэнли. Даже в тех вопросах, которые не требовали совета и вмешательства коллег, Ньютон, перед тем, как принять решение, предпочитал все-таки сначала выслушать их. Фальшивомонетчики перешли в руки смотрителя, который без участия Ньютона добился для них отмены смертной казни. Удивительная должность мастера – не предусматривала даже ответственность за работу и действия сотрудников. Зато, например, что контролер Малине пытался за счет Минта отремонтировать собственный особняк, а его заместитель Мазон выжимал из подрядчиков взятки, чистой монетой для себя и драгоценностями для жены. Обоих сняли с должности без малейшего вмешательства Ньютона. У мастера была лишь одна святая обязанность – приходить дважды в неделю – на заседание Совета. Если, однако, ему было некогда, разрешалось присылать заместителя. Но Ньютон ко всему, в том числе к новой должности, относился серьезно. Пример его осторожности и основательности, когда нынешний смотритель обратился к нему с пустяшной запиской по поводу снижения вредных последствий эффекта разного теплового расширения меди и золота в расплаве и необходимости ему, смотрителю, заняться этим вопросом, Ньютон ответил ему разъяснением на 34 страницах, содержащим анализ документов еще Елизаветинской эпохи. В конце разъяснения предложение смотрителя категорически отметалось. Изучая документы, Ньютон выяснил, что монетный двор постоянно подвергался атакам палаты общин. Главной мишенью было сокращение производства серебряной монеты. Особенно неистовствовал член Совета по торговле Джон Поликсфен. Ньютон, основательно проработав вопрос, предпринял контратаку, основанную на статистике. Сопоставляя состояние международной внутренней экономической обстановки с выпуском монеты, он вывел, что состояние отношений между государствами, войны или изменения в экономических отношениях тут же вызывали изменения в выпуске монеты. Процесс этот объективный и не может быть спровоцирован как считал Поликсвин, лишь увеличением выпуска бумажных денег и облигаций, всевозможных займов или казначейских чеков. Вины бумажных денег в снижении выпуска монеты Ньютон не видел. Он, в противовес большинству экономистов своего времени, не был противником бумажных денег и считал, что в будущем они займут достойное место в деловой жизни. Он полагал так, физическая природа денег Будут они золотыми, серебряными или бумажными, не имеет значения. Они будут выполнять свои функции в любом случае. Нужно, однако, чтобы бумажные деньги были обеспечены золотом или серебром в казначейских сундуках. Все различие денег в том, что ценность золотых или серебряных монет соотнесена со стоимостью драгоценных металлов, из которых они изготовлены, и таким образом присущие им как таковым. Ценность же бумажных денег представляющих собой в сущности лишь бумажку с картинками и текстом, может быть назначено произвольно, навязано им извне. Таким образом, ценность первых более универсальна. Если общей денежной массы в стране недостаточно, чтобы обеспечить полную занятость населения, приходится увеличивать выпуск бумажных денег. В противном случае общее количество монеты должно было бы возрасти до уровня, при котором увеличится ввод страну товаров роскоши и вывоз драгоценных металлов в слитках. Достаточно ли денег в стране, видно из уровня процентных ставок. Чем больше выпущено денег, тем ниже уровень процентных ставок. Лучший путь для Англии, считает Ньютон, это выпустить столько бумажных денег, чтобы можно было ускорить деловую жизнь, полностью обеспечить всех работой, дать нации новое дыхание. Возможным дурным последствием этого, сетует Ньютон, может быть, однако, то, что наживающаяся на торговле верхушка нации слишком сильно привяжется к роскоши. Исходные идеи, то и дело, мелькают в докладах и черновиках Ньютона, посвященных оценке английской финансовой системы. Ньютон считал, что золотые французские луидоры и испанские пистоли, широко распространенные в Англии, оцениваются слишком дорого. Это приводило к их усиленному ввозу и разрушало финансовую систему страны. Наоборот, за рубеж, тоже разрушая финансовую систему, утекало английское серебро, на которое правительство установило слишком низкую цену. Ньютон предложил, чтобы весь экспорт английских серебряных монет и слитков был бы сконцентрирован в Лондоне и проводился под контролем монетного двора. Ньютон предлагал и нечто более радикальное – запретить использование золота и серебра для украшения одежды и экипажей, Для золочения и серебрения, для изготовления массивных золотых и серебряных сосудов, которые легко уплывали за рубеж. Он считал также, что следовало бы ввести ограничения на импорт китайского фарфора, японских и индийских кабинетов и лакированных изделий, ибо эти вещи ни для чего не служат, бесполезны и являются дорогим видом товаров роскоши, ввоз которых уравновешивается нашим экспортом золота и серебра, в обе Индии. Вместо этого, считал Ньютон, следовало бы продавать больше товаров в Китай, поскольку там дешевое золото и готовы покупать те английские товары, которые не берет Индия. Закупка в Китае золота может сильно укрепить нашу монету, что будет прибыльно не только для торговцев, но и для всей нации. Новая, уже буржуазная Англия, поклоняясь золотому тельцу, как и в старь, недооценивало серебро. Цена на него была слишком низка. Торговцы извлекали прибыль, переплавляя серебряную монету и продавая серебряные слитки на континент. Но особенно высоко ценилось серебро на Востоке. В течение 9 месяцев Ньютон собирал и анализировал все ходящие в Англии монеты, включая российские, американские и турецкие. После его смерти в доме было обнаружено Множество самых диковинных золотых и серебряных монет. Он решил наконец выяснить их точное название, вес, содержание золота в сплаве и точный золотой эквивалент. Он тщательно исследовал происхождение названий денег, методов их оценки в различных странах, сравнивал стоимость их на Амстердамской бирже за последние 100 лет с данными точного взвешивания и пробежного анализа. Вывод Ньютона был определенным. Оценка зарубежных денег, и лаэдоров, и дукатов, и пистолей, даже современных, велась гораздо более небрежно, чем оценка отечественных. В большинстве случаев их стоимость, исходя из золотого эквивалента, была завышена. Цена золота на континенте за полвека увеличилась примерно на шестую часть, а в Англии на целую четверть. Полностью проработав вопрос, Ньютон в апреле 1714 года написал статью «Наблюдение относительно ценности золота и серебра в пропорции одного к другому». Он предлагал повысить цену серебра и снизить относительную цену золота. Чтобы выровнять стоимость золотой генеи по серебряному стандарту, Ньютон считал необходимым снизить ее стоимость по меньшей мере до 20 шиллингов 8 пенсов. Она ходила по цене до 22 а в отдельные времена и до 30 шиллингов. Казначейство приняло компромиссное решение и установило стоимость Генея в 21 шиллинг. И это соотношение продержалось в Англии почти 300 лет. Хотя это был палеотив, экономическое состояние страны улучшилось. Ньютон решил покончить и с той легкостью в обращении золотыми слитками и вообще золотом, которое бытовало в минте. Двес монет – контролировался весьма приблизительно. Он включал некоторые весьма вольные допуски, которые на жаргоне минта назывались поправками и шли в пользу ювелиров. Сравнивались лишь средние веса монет. Некоторые генеи были на 2-3 грана тяжелее образца, другие, соответственно, легче. Тяжелые генеи назывались в то время «дернись генея». Предприимчивые джентльмены тут же изымали их из обращения и продавали минту. Ньютон и здесь ввел науку. Он установил жесткие пределы колебания массы монет. Эти пределы ужесточались при переходе к монетам большего достоинства. Контракт между Ньютоном и королем оговаривал, что некоторое количество монет из каждой выпускаемой партии будет положено в специальный сундук, пикс, с тремя замками. Его можно было открыть лишь в том случае, если к нему каждый со своим ключом одновременно подступались мастер, смотритель и контролер. Каждые три или четыре года два сундука, один для золота, другой для серебра, открывались в присутствии короля или его представителей, и монеты прилюдно проверялись огнем и водой на ощупь и по весу всеми этими способами сразу или некоторыми из них. В августе 1701 года Ньютону предстоял первый большой важный экзамен – суд Пикса, на котором проверялось качество золотых и серебряных монет, изготовленных за время его директорства. Качество монет оценивало жюри, составленное из членов гильдии ювелиров, члены Палаты лордов и Тайного совета. Председательствовало жюри – лорд-канцлер королевства. Ньютон истратил 10 с лишним фунтов лишних денег на поиск и копирование документов которые могли украсить речь лорд-канцлера. Начищали потусневшие со дня последнего суда пиксы. В 8 утра 6 августа пиксы, документы, мешки с углем для пробирщиков и сами участники церемонии были погружены на принадлежащую минту баржу на принадлежащую менту же набережной. Два лодочника в ливреях подогнали баржу к Палас-Ярду. Ровно в 9 часов Ньютон, сопровождаемый работниками Минта, сошел на берег. Лорда-канцлера ждали около часа. Это была не невежливость, а обычай. Лорд-канцлер открыл церемонию и сразу же привел к присяге жюри. После чего вельможа удалился, а на сцену выступили ювелиры, которые взвешивали и анализировали монеты под ревнивыми взглядами служащих Минта. А в полдень все пошли в Собаку, известную таверну, где по традиции служащие минта давали обед для членов жюри после их вердикта. Банкет был роскошным. Для шести служащих минта было выделено на еду по фунту, а для членов жюри по два. Не всегда проходило гладко. В 1710 году разразился скандал. Деньги, которые выпускались в Англии, оказались хуже стандарта, предъявленного ювелирами. Под угрозой оказался сам Ньютон. Он протестовал, и утверждал, что ювелиры использовали слишком высокий стандарт. Так оно и было. Это была месть Ньютону за то, что он, введя точную массу монет, лишил ювелиров поправки разницы между массой толстой и стандартной монет. Протест Ньютона возымел действие, и стандарт 1707 года канул в лету. Вся чеканка денег в Англии с тех пор стала проводиться по худому стандарту 1688 года. На этот раз Ньютона удалось уговорить ювелиров, но обед, который давал для них мент в 1713 году, стоил 90 фунтов вместо обычных 30.